На третий день его неожиданно посетил император. Он прислал и мне сказать, чтобы я приехала к нему вечером, но я отговорилась нездоровьем. На следующий день повторилось то же самое. Наконец, на шестой день моя сестра написала мне, что государь недоволен тем, что я не приезжаю и не верит моей болезни. Не желая вызывать неприятного объяснения между императором и моим мужем, я после обеда поехала сначала к моему отцу и к дяде, А затем отправилась во дворец. Императрицу мне не удалось увидеть, так как она выходила из своей комнаты только чтобы поклониться телу своей тетки и понаблюсти за исполнением обычных в подобных случаях обрядов. Она все время плакала, и я имела сведения о ней только через ее лакея. Когда я вошла в гостиную, Петр III сказал мне нечто, что относилось к моей сестре, и было так нелепо, что мне не хочется и повторять его слова. Я притворилась, что не поняла их и поспешила присоединиться к игре в кампе. Она обходилась мне немного дорого, так как ставка была на 10 империалов, 100 рублей. Причем всегда выигрывал император, так как он не брал фишек, и когда проигрывал, то вынимал из кармана империал, чтобы покрыть им пульку. Но так как у него в кармане было, конечно, более 10 империалов, то он всегда, в конце концов, срывал пульку. Когда его величество предложил сыграть вторую пульку, я попросила его избавить меня от участия в ней – Но государь настаивал, предлагая даже играть со мной пополам. Но я, напустив на себя ребяческий глупый вид, ответила, что недостаточно богато, чтобы позволить так обирать себя, и что если бы его величество клал деньги на стол, как все мы, у нас была бы еще возможность выиграть. Но так как он играл, держа деньги в кармане, и мы не могли угадать, сколько их у него, то он, конечно, будет неизменно выигрывать и пользоваться нашими ставками. Сознаюсь, что это было несколько дерзко. Но надо себе представить, какое отвращение мне внушала подобная низость со стороны государя. Кроме того, мой муж не пользовался доходами со своих имений, унаследованных им от отца, и, повинуясь своей сыновней почтительности и любви к матери, предоставлял их ей, несмотря на то, что у него самого было много долгов, а сам довольствовался той небольшой сравнительно суммой, которую она присылала на наше содержание». Меня пугала одна мысль увеличить денежные затруднения моего мужа, и это может служить оправданием моих смелых слов. Государь не обиделся на меня, и по-прежнему принимая меня за упорного и, пожалуй, глупого ребенка, ему казалось, что он еще так недавно держал меня у купели, ответил мне какой-то плоской шуткой и разрешил не принимать участие в игре. Общество, как в этот вечер, так и почти во все последующие, состояло из двух братьев Нарышкиных с супругами – Измайлова с женой, графиня Елизаветы, Мельгунова, Гудовича, Унгерна, адъютанта императора, графини Брюс и еще двух-трех лиц, которых я не помню. Все смотрели на меня с удивлением, и я слышала, как они говорили между собой «Вот мужественная женщина». То же самое говорили по-немецки голштинские генералы в Инбауме, думая, что я не понимаю их языка. Остальное общество было в соседней комнате – «Проходя через нее, мне казалось, что я попала в маскарад. На всех были другие мундиры. Даже старик-князь Трубецкой был затянут в мундире в батфортах со шпорами. Этот старый царедворец, никогда не бывший военным, захотел им сделаться в семьдесят лет. До самой смерти императрицы он лежал с распухшими до невероятных размеров ногами, а в день ее кончины побежал отдавать приказания офицерам измайловского полка» куда он незадолго перед этим был назначен подполковником. Гвардейские полки играли значительную роль при дворе, так как составляли как бы часть дворцового штата. Они не ходили на войну. Князь Трубецкой, занимая одно время и гражданскую должность, не исполнял своих обязанностей командира. Меня даже уверяли, что он, подобно нищим, знал средства, вызывающие опухоль на любой части тела. Все придворные и знатные городские дамы, соответственно чинам своих мужей, должны были поочередно дежурить в той комнате, где стоял катафалк. Согласно нашим обрядам, в продолжении шести недель священники читали Евангелие, комната была вся обтянута черной материей, кругом катафалка светилось множество свечей, что в связи с чтением Евангелия придавало ей особенно мрачный, величественный и торжественный вид». Императрица приходила почти каждый день и орошала слезами драгоценные останки своей тетки и благодетельницы. Ее горе привлекало к ней всех присутствующих. Петр III являлся крайне редко, и то только для того, чтобы шутить с дежурными дамами, подымать насмех духовных лиц